«Островец», 1999 год. Отец ловко работал скотчем. Витя только и успевал, что задирать одежду и крутиться на месте, точно в игре на золотом крыльце сидели, только без скакалки. Раз — и папа примотал к животу пакетик с золотым песком. Витя сделал оборот на месте. Им вдвоем было тесно в туалетной, не слишком опрятной комнатке придорожного бестро. Исписанная ручкой и измазанная чем-то жирным, точно копотью, дверь. На место вырванной щеколды наспех прибит хлипкий крючок. На унитазе бачок без крышки, такой ржавый изнутри, какой бывает чайная кружка, если ее не мыть никогда. Витя потрогал свой живот. Пластиковая гладкость насмешила и обрадовала. Это же костюм супергероя, защита от пуль и прочих неприятностей. Отец перегрыз скотч, пригладил рваный ошмёток к тощему боку, чуть отстранился, будто любуясь своей работой. Теперь надежно. Два. И ниже пупка разместились холодные брусочки размером с шоколадки. Еще несколько таких папа примотал к ногам. Витя в таком компрессе стало сперва тепло, а затем жарко. Но не так, как в бане или под солнцем, а как бывает, когда после мороза заходишь в теплый дом и пьешь горячий чай с малиновым или смородиновым вареньем, будто сладкий жар течет по жилам. Ты чего такой огненный? Отец приложил к колбу Вити ладонь и зашипел, а изобразив ожог. Зря вчера воду из колодца пила, она ледяная. Витя пожал плечами. С утра у него действительно першило в горле и побаливали мышцы, как после физкультуры. Но кто бы мог подумать, вдруг стало легче. Кто-то дернул дверь и тут же недовольно извинился. На самом деле, слов Витя не разобрал, но так ему показалось. Отец отправил в набитую газетными обрывками урну похудевший скотч и щелбаном выбил крючок. У двери стояла девчонка-пацанка, может, на год постарше Вити, Тонкая, белая вся... Пахло бельём с мороза и чем-то еще приятным. Наверное, иностранка. Отец говорил, что до границы с Литвой километров 15. Тут же захотелось оправдаться за треск скотча в туалете. Мол, ничего незаконного. «Эх, кот, будешь знать, как жрать все без разбора!» Сказал отец почему-то голосом дяди Лёши. Вите шутка не понравилась. Он потупил взгляд, надеясь, что девчонка и правда иностранка, и ничего не поняла. Отец рассказал, как все будет. Сначала им нужно пересечь границу. «Помнишь, кот, одну мы уже проезжали, белорусскую. Теперь нам в Литву. Паспортный контроль проходить будем в островце». Витя вдруг испугался, потому что у него-то нет никакого паспорта. Может, надо было самому найти его в коробке из-под сапог. Там все семейные документы хранятся. За окном тянулись поля. Земля, волна за волной. На горизонте лесочки в нежной дымке. Зелень кругом удивительно мягкая. Хочется погладить ладонью. Вдали сверкнуло и пропало круглое озерцо. По обе стороны от дороги, мусорные баки. С бульбашами все просто. Отец отнял руку от руля, откинул козырек, вытянул из-под зажима бордовую корочку и подал, не глядя. Из кошеля возьми 10 долларов и сунь в паспорт. Витя засуетился, выполняя папина поручение. Достал из бардачка, где кассеты с песнями, потертый отцовский бумажник. Отсчитал две пятерки иностранных денег. На главной странице отцовское фото, а дальше увидел свое, прочитал. Платошин Виктор Анатольевич. Тревога улеглась в животе. А дальше клабосом. Те повыёживаются, цену себе понабивают, но пропустят. Вдалеке из летнего мягкого Марева показались две рядом стоящие серые громадины. Витя подумал, что они похожи на толстые пушки. Открыл окно, погрузил руку в теплый ветерок, будто в ручей. Сощурился, приставил понарошку пальцы к толстым башням, воображая, что это регуляторы громкости. Ощутил на кончиках пальцев ребристость их толстых боков. «Это атомная станция, градирня», — сообщил отец. Выкрутил на максимум. Показалось, что музыка в салоне... густая, с иностранными словами, и правда зазвучала громче. Впереди на трассе образовалось что-то рыжее. Через две минуты Витя осознал, что это лошадь. Шкура цвета осенней травы лоснится, под ней играют могучие мускулы. Витя впервые видел живого коня. Отащил он громыхающее, уродливое деревянное корыта на уставших колесах, похожее от трактора. В корыто доверху навалено сена. В нем разлеглись два мелких пацанчика, а мужик впереди вяло хлопал вожами, на что красавец конь внимания не обращал. Все это долго приближалось, а пронеслось за окном моментально. Витя тоже хотел бы прокатиться в телеге, даже больше, чем на самой лошади. Папа ухмыльнулся в зеркало заднего вида и прибавил скорость. В машине становилось жарко. Время от времени Витя бросал взгляд на отца, проверяя, не появятся ли признаки волнения на его родном бесстрашном лице. Но спокойные и задумчивые глаза отца тревоги не выдавали. Витя подумал, что сам он выглядит не так уверенно, и представил, как пограничники спрашивают, куда и зачем они едут в Литву, а в руках у них автоматы. И надо отвечать уверенно, не оглядываясь на отца. А если будут обыскивать... Общупывать, как в боевиках. Золотые компрессы точно приросли к Вите, и он решил больше не бояться. Показать отцу и маме, которая незримо была рядом, что он уже взрослый. Наконец подкатили к пропускному пункту. Белые будки, шлагбаумы, мужики в зеленой форме. Витя остался в машине. Отец, держа паспорт на отлёте, медленно и тяжело вздыхая, как медведь выполз навстречу белорусскому пограничнику. Несмотря на высокую фуражку с блестящим козырьком, как у фашистских офицеров в кино, и какую-то картофельную крупность лица, тот не выглядел грозным. Он о чем то спрашивал отца, листал паспорт, закусив кривую дымную папиросу. Потом увалил с папинами документами в будку. Такие обычно стоят на железнодорожных переездах. Вернулся через пару минут без папиросы, но со спичкой в зубах. Когда отец упал за руль, а Витя облегченно вздохнул. Первый этап позади. Но расслабляться рановато. Он вспоминал тревожные мамины фразы, мол, а если заметят, найдут, заберут Витю, арестуют папу. Где их искать? Медленно доехав до другого шлагбаума, папа не сразу вышел из машины. Прикрыл купюры в 20 долларов своего входа в паспорте и протянул документ в открытое окно. «Лабадена!» — словно волшебное заклинание выкрикнул папа и растянул на лице улыбку, которую мама называла «для особого случая». «Лабадена!» — вернулась в ответ. Лабасы, как их называл папа, не были похожи на белорусов. Те пограничники двигались медленно и лениво и мешали огромные животы, тянувшие к земле. А вот литовцы, поджарые, похожие на состарившихся подростков, скалили зубы в быстрых улыбках и дёргано нарезали вокруг машины круги с такой же суетливой овчаркой на поводке. Один пограничник даже сунул свой утиный волнистый нос в окно, где сидел Витя. Страх заныл внизу живота, в желудке что-то заюлило, точно пыталась спрятаться. Лаба снова показал кроличьи зубы, то ли улыбнулся, то ли оскалился — и велел отцу открыть багажник. Следующие пять минут досмотра тянулись очень долго. Витя рассматривал литовский флаг и придумывал, что может означать триколор. «Желтый — это золото, зеленый — это военная форма, а красный — это кровь». Или «Желтый — это золото, зеленый — это доллары, а красный — это...» «Ну все, кот, мы свободны!» — радостно объявил отец и выкрикнул в окно. Висагиаро! Плюхнулся в водительское кресло, убрал паспорт под козырек, Шлагбаум перед машиной дернулся и подскочил. Отец заметно повеселел и снова стал похож на самого себя. Даже приобнял Витю, как будто впервые увидел его с того момента, как они выехали от дяди Лёши. Витя вспомнил про остатки еды, собранные в дорогу. Пакеты газеты сделались тряпичными, будто впитали в себя влагу литовского утра. «Оставь это! Скоро нормально поедим!» пообещал отец. Витя согласился. Паёк выглядел неаппетитно. Он потянулся, почувствовал жжение от скотча, осторожно коснулся сокровищ. Отец точно прочитал Витины мысли. «Сейчас отъедем немного и снимем твою ношу». «Да мне нормально». Витя пожал плечами и достал такие печенье из пакета. Дорогу уже успела наскучить, за окном все одно и то же. Желтые озера одуванчиков, дикие болота, странные кладбища, где памятники напоминали шахматные фигурки. Интереснее было наблюдать за спящими на обочине фурами, обгоняющими их с отцом желтыми фольксвагенами, грузовыми мерседесами, копиями игрушечных тачек, которые в витринах магазинов обычно стоят на самом видном месте. Интересное началось после въезда в Вильнюс. Появились дорожные знаки, которых Витя никогда прежде не видел. Например, на желтой табличке было изображено что-то похожее на котел под лестницей с длинной стрелкой справа. Витя глянул на отца, тот невозмутимо ехал дальше. И поскольку знак был перед железнодорожным мостом, Витя решил, что именно об этом он и предупреждает. Под мостом на длинной балке висело огромное железное яблоко, а может мяч? Точнее, Витя не распознал. Потом они куда-то свернули, видимо, в объезд центра, и за окном замаячили аккуратные двухэтажные домики с чешуйчатыми крышами, словно расчерченными по волнистой линейке. Большое зеленое пятно — зона отдыха. На лужайках развалились люди, как на пляже. Они смеялись и выглядели так, будто им не надо на работу или по делам. Папа съехал на обочину, вышел из машины, открыл дверь перед и убедился, что рядом нет зевак и принялся распутывать клейкую путину, придерживающую слитки золота и песок на Витином теле. Мальчик испытывал тихое удовольствие от того, каким он себя сейчас ощущает — здоровым и сильным. И тоску, что скоро отец передаст золото куда надо. Следующая остановка была через пару километров, К ним в салон подсели двое. Папа сказал, что это бывшие геологи из Магадана. На лицо один в один лабус из паспортного контроля, правда, одежда другая. У одного — с волосами цвета сливочного масла, джинсы и джинсовая рубаха, а поверх — черная жилетка. На другом — совсем блондинисто-стеклянистом — джинсы и олимпика фиолетовая с голубыми и розовыми лампасами. Они по очереди пожали руку отцу и спросили, как все прошло на границе. Папа деловито, как обычно он вел себя в своем киоске, сообщил, что у него все схвачено. Витя потеснился, давая место желтоволосому. У того на улыбчивом лице рябь веснушек, волосы прозрачные, а щитина медная и носик мелкий, как у девчонки. Отец вел машину аккуратно, будто крался по узким улочкам. Взрослые говорили как бы сразу на нескольких языках. Витя понимал отдельные слова, но все вместе не имело смысла. Он решил не слушать. Открыл окно и впустил в салон новые звуки, похожие на крики диковинных птиц. Лабасы замахали руками, точно что-то вспомнили. Веснушчатый, как ни странно, заквакал. И папа еще сбавил скорость. Проспорили еще метров сто и остановились. Витя высунулся из окна, разглядел невзрачную табличку с выцветшей жабой и надписью на литовском. По асфальту было размазано что-то серое и склизкое. Захотелось выйти из машины и рассмотреть. А впереди шевелилась и булькала сплошная масса буры зеленых лягушек. Подъехать бы поближе, но папа уже сдал назад, развернулся. Когда вырулили на центральную улицу, папа сказал, что так до университета дальше – но придется дать кругаля. Витя не слышал ничего раньше про университет, но подумал, что это слово напоминает ему универмаг, а значит, примерно понятно, чего ждать. Машина переваливалась, пробираясь по крупным булыжникам проезжей части. Мимо белой башни, увенчанной железным шилом с худосочным крестом. Мимо трехэтажных нарядных домов и веселых, беззаботных людей, одетых, как артисты кино. Папа притормаживал у магазинов, выглядывался в высоченные витрины, а Витя гадал, что его там заинтересовало. Хочет ли он что-то купить, чтобы перепродать у себя в ларьке, или пытается понять, как устроена здесь торговля. Наверное, второе, потому что у лавки с крупными, зачеркнутыми несколько раз ценниками он хмыкнул. Мол, интересно. О чем-то спросил у попутчиков и еще раз хмыкнул. На этот раз уважительно. Мое почтение возьму на заметку Университет превзошел все витинные ожидания Красивый, трехэтажный Арки, золоченые наличники стройная башенка, причем на верхнем ярусе Круглое маленькое окно Точно морской иллюминатор Такое показывают в сериалах, которые идут обычно в 5 часов вечера Перед крыльцом, прямо посреди брусчатки На небольших квадратиках земли Росли молодые деревья в обнимку с аккуратными брусьями Подумалась о Соне Дядь Лёшиной жене, а её пугали. Геологи при виде университета как будто заволновались и затараторили на своем лабоском языке. По птичьи сорвались с кресел. А папа велел Вите отдать ему ботинки, а самому остаться в машине. Навис над ним коршином и всё объяснил. Чтобы продать золото, нужно сначала доказать, что оно настоящее. В этом университете работают всякие исследователи и химики. Они проведут экспертизу и дадут заключение. И тогда лабысы расплатятся долларами. А доллары Витя любит. Эти красивые бумажки всегда мелькают по телевизору. В фильмах и даже мультиках. Что важно, аккуратными рулончиками. Когда взрослые исчезли за дверьми университета, небо потемнело. Наверное, будет дождь. «Нет, точно будет дождь». Не зря Витя видел мёртвую лягушку. За время поездки он привык к горячим компрессам, и теперь без золота у него в груди разворачивалось беспокойство. Чтобы отвлечься, он в одних носках вышел из машины. Отметил, какая чистая здесь брусчатка. На цыпочках прошел к багажнику и выудил пару кроссовок. Рашнуровал, воткнул ноги, завязал на несколько узлов и заправил шнурки под язычок. Бантики он не признавал. хотя они были бы удобнее. Откуда-то появился мужчина на велосипеде, похожий на почтальона. Чуть не сбил суетившегося у машины Витю, всплеснул руками, оторвав их от руля. Велосипед даже не вильнул и гордо поехал дальше. Город звучал незнакомо. Витя прислушался к отголоскам чужого языка, напоминающего множество скачущих деревянных шаров. Где-то проныла и успокоилась сирена, уступая колоколам собора и еле слышной музыке, как бы полосатой, похожей на губную гармошку. Заморосила, музыка стихла. Наверное, исполнители спрятались от дождя в одном из кафе. Хорошо бы им с папой тоже поесть. Мама говорила, что здесь подают особенный борщ, ярко-розовый и холодный. Хотя Витю, конечно, больше интересовали сладости. Творожные пончики, например. Витя отошел от машины и посмотрел внимательно, точно сфотографировал, чтобы потом легко найти это место. Но тут же на его плечо легло что-то тяжелое. Нарисовались довольные все почему-то красномордые папка и геологи. Значит, сделки быть. Золото чистое, почти без примесей. Как будто могли быть сомнения. Уж Витя-то золото чует. И тут его осенило. В этом красивом здании университета сидит кто-то, С такой же тягой к металлу, как у него. Надо бы узнать, как называется эта профессия. Все забрались обратно в салон. Лабысы вытащили из рюкзаков пачки долларов. Отец, не пересчитывая, уложил кирпичики в спортивную сумку. «А чу, друзья?» – пожал литовские руки и уселся поудобнее, как бы давая понять, что им пора ехать. «Ики по сематима!» – очеканил геолог со стекленистыми волосами и протянул руку Вите. «Скажи ики-паси-матима». «Это значит «до свидания», — подсказал папа. «Ики-паси-матима», — старательно проговорил Витя и что из силы ответил на взрослое снисходительное пожатие. «Ики», — осклабился второй геолог. Витя подумал, что зубы его похожи на конфетки Тик-Так. «Ики-ики», — ответил отец и повернул ключ зажигания, будто не собирался никого ждать. И если пассажиры не выйдут из машины прямо сейчас, то им придется выскагивать на ходу. Наконец, отец с сыном остались вдвоем. «Ну что, кот?» – ухмыльнулся отец и сжал плечо сына, точно переключал им скорости. «Прошвырнемся по магазинам. Даю тебе день на разграбление Литвы». Витя кивнул. Он очень радовался, но боялся это делать открыто, как будто все еще может поменяться, как картинка за окном. Сказочные замки и башенки остались позади. Потянулись зеленой полосой за машиной скверы и парки. Догоняла река с длинной узкой лодкой, на носу которой скалился дракон. На ней теснились туристы в костюмах викингов. Или это актеры? Может, снимают кино? И когда же появятся магазины? Машину было решено оставить на парковке и пройтись пешком. Впереди возникла еще одна башня. Толстая, беленая, похожая на маяк. а за ней светлое здание с колоннами, словно из книжки «Легенды и мифы Древней Греции». Оттуда зазвучала уже немного знакомая полосатая музыка. Витя почувствовал шевеление в груди, как если бы в тугом клубке нашли торчащую нитку и резко потянули. Отец и сын, загипнотизированные звуками, вошли внутрь. Витя без подсказки отца понял, что они в костёле. Вспомнил сцену из фильма «Один дома». где Кевин пришел просить у Бога, чтобы тот вернул ему семью. Может, и ему стоит попросить, чтобы мама поскорее к ним присоединилась, и чтобы они и дальше жили обыкновенно, без лабосов и дядь Лёши и без тревоги, которая волнами идет от отца. Ведь огляделся, пытаясь выяснить, какая сила его сюда притянула. Никаких золотых икон и кружевных распятий. На скамьях тихонькие женщины смотрели прямо перед собой или в пол. а мужчины вокруг и на потолок, как прорабы, оценивающие фронт работ. Высокие окна с цветными витражами, точно комиксами из жизни Иисуса, играли со светом. Витя вгляделся сначала в сине-красные разводы на полу, затем задрал голову. И в этот момент раздалось пронзительное. На втором этаже был словно еще один собор, увенчанный статуями, украшенный какими-то курчавыми кружевами, а внутри него... лес из серебристых труб. Вите даже показалось, что в этой стройной конструкции есть что-то рыцарское или даже космическое. Перед этим вторым костелом за этажами клавиш сидел человечек, который показался Вите маленьким и щуплым, как будто даже его ровесником. Человечек, встряхивая головой, давил на клавиши, и звук выходил такой густой, что казалось, это он поддерживает своды, а не могучие колонны. Музыка пробиралась сквозь кожу в кровь и заставляла вибрировать кости. Она действовала, как золото, наполняла силой. Витя оцепенел, впитывая этот могучий рев, но папа дернул его за локоть. Пора идти дальше. Здешние магазины отличались от тех, к которым привык Витя. Точнее сказать, Витя магазинов одежды толком и не видел. Все покупалось на центральном рынке, куда стекались продавцы, чаще женщины, в конце недели. «А тут на тебе, пожалуйста». Светлые квартирки, где нарядные вещи висят точно на турниках. Продавцы важные, как библиотекари. Первая трудность, с которой столкнулся Витя, — это выяснить свой размер. Он понятия не имел, какие буквы или цифры должны быть на бирке. Вертелся перед зеркалом, оттягивал горловину, но как не всматривался в застиранный ярлычок своей футболки, не мог разгадать тайные символы. Отец тоже не знал, но и проблемы в этом не видел. Пожал плечами, велел покупать на глаз. Витя выбрал себе несколько футболок с картинками, ботинки не хуже распиленных, кроссовки с разноцветными шнурками. Хотел было и маме купить что-нибудь из одежды, почему-то подумал о дубленке, нарядной, «Ни в коем случае не черный. «Но папа остановил его», — сказал загадочно. «Там, куда мы едем, теплые вещи не понадобятся». «А надолго мы туда?» — осторожно спросил Витя. Папа кивнул и показал в сторону прилавка солнцезащитными очками. Выбрали самые необычные. Витя с длинными прямоугольными стеклами, как у героя какого-нибудь боевичка. Папе смешные и круглые, и он сказал, что можно меняться». А маме красивые, с оправой вытянутые к вискам. Папа присвистнул, глядя на ценники, а потом многозначительно выдал Мада ин Итали. Еще ради мамы отец с сыном зашли в магазинчик, который Витя с улицы принял за аптеку. Все светлое, чистое, кругом бутыльки и флакончики. Но запах тут стоял не лекарственный, а цветочный, сладкий. Так пахла та девушка-иностранка в бистро. Продавщица пшикала воздух ароматной пылью и все спрашивала отца, как вам этот букет? Когда папа определился с пузырьком для мамы, потом для себя, Витя решил, что ему тоже пора обзавестись парфюмом. Выбирал не столько запах, сколько сам флакон. Его устроил стеклянный матовый в виде мужского торса. В магазине игрушек выбрал автовоз Лего с тремя гоночными тачками в наборе. Остальное все как будто было для малышей, и Витю не интересовало. Уже по дороге к машине Витя остановился у лотка с книжками, где выбрал, несмотря на папины «Да зачем тебе?», тоненький русско-литовский словарь и сунул его запечатанным в новую поясную сумку. Теперь в кафе. Когда в маленьком и чистеньком номере гостиницы папа, приняв душ, заявил, что ему надо поспать, а делать это они должны по очереди, Витя даже обрадовался. Потянулся как следует на узкой кровати и встал резво, как если бы провалялся уже час или два, отдыхая и набирая сил. Отец убрал деньги в сейф и пока аккуратно складывал вещи на стуле, косился с недоверием на металлический ящик. «У персонала есть ключи от всех номеров и от любого сейфа», — пробурчал отец. «Запросто обчистят», ну или тихонько в карман одну упаковку баксов. Дескать, тут многое постояльцы не заметят. Так что дежурь. Маме я позвонил, скоро она к нам прилетит. Улегся на бок, выдохнул свою обычно ласковую улыбку и, кажется, тут же крепко заснул. Его большое, сильное тело подздулось и обмякло, выпустив раскатистый храп. Витя нырнул в пакеты за обновками, приготовил одежду и флакон духов. Думал просто повертеться перед зеркалом, но тут знакомое тепло шевельнулось в груди и потянуло к окну. В здании напротив на первом этаже увидел строгие буквы «Ломбардос комиссас». Показалось, будто в витрине под вывеской теплыми язычками трепещут свечи. Главное, чтобы отец не проснулся раньше времени, но он так устал, что, скорее всего, проспит не пару часов, как обещал, а до утра. Сердце Вити потеплело и увеличилось. Он сходил в душ, насухо обтерся полотенцем, пшикнул на шею из флакончика и почувствовал себя совсем хорошо. Одетый во все новое, он, крадучись, вышел из номера, ненадолго только постоять перед витриной ломбардаса В конце концов, если кто-то войдет в номер, отец все равно услышит. Витя прыгал по мокрой брусчатке, играя сам с собой, воображая под ногами не камни, но отколовшиеся льдины. И хоть стоял день, и из за туч проглядывало солнце, и было оно еще высоко, но по желтоватому оттенку лучей уже чувствовалось приближение вечера. Народ шагал по узким тротуарам энергично. Наверное, спешил домой. У витрины Витя на сердце забилось часто-часто и заложило уши. Витя, наконец, увидел источник жжения в груди. На черном бархате вьются нитки цепочек и сияет один широкий браслет, кусающая себя за хвост змея с глазами красными камушками. «Ох, красота!» — воскликнула тучная женщина, которую, казалось, тоже примагнитила к витрине. «Ничего, ничего, я на вас накоплю». Женщина заговорила с Витей, будто они были знакомы. Он присмотрелся. Мокрое от пота лицо с мелкими морщинками на лбу, сдобные плечи, толстые бока двумя наплывами лежат на поясе юбки. Нет, он точно нигде не мог видеть ее раньше. Вся одежда на женщине была вязаной. И рябенькая кофточка, и оляпистая юбка из широких цветных полос. Должно быть, женщине жарко. Может, ее тоже притянуло золото? Тот же браслет змея. Но женщина смотрела куда-то ниже. На полке под ювелирными изделиями в раскрытом кожаном пенале сверкали иглы, похожие на орудия пыток. «Это Мерседес в мире спиц», — прошептала женщина, и вдруг подмигнула Вите блестящим глазом. «Тебе же нравится Мерседес? Мальчишки любят машинки». Витя пожал плечами. У него не было своего мнения насчет Мерседесов. В таких вопросах он полагался на отца. «Если тот говорил...» «Вот это злая тачка!» Стало быть, машина заряженная, и ему нравится. А значит, понравится и Витя. «Или тебя не очень интересуют автомобили?» Витя не ответил. Стеклянная дверь ломбардоса была открыта. Изнутри доносились веселые голоса. Мужской рокотал, женский, казалось, выстреливал смехом и звонко рикошетил от зеркал. Витя заворожённо поднялся на пару ступеней, и перед ним открылся вид, от которого сердце будто наполнилось тёплым сладким какао. Три шкафчика в ряд, за стеклами на полках, приглушенно светятся перстни, браслеты, подвески, кресты и кулоны со знаками зодиака. Витя сделал еще шаг и, наконец, заметил людей. Продавец в коротенькой курточке и узких брюках, облокотившись на стеклянную витрину, разговаривал с девушкой в розовом брючном костюмчике. Увидав Витю, он нахмурился и крикнул «Лабас вакарас!» «Здравствуйте!» Витя пошарил по поясной сумке, где без дела лежал словарик. Продавец зашептал что-то девушке в ухо. Витя живо представил, что Лабос говорит именно про него и что-то плохое. Девушка глянула на Витю искоса, опасливо, как на малолетнего преступника. Он на всякий случай отвел взгляд от золота. Нижние полки шкафов заставлены всякой дребеденью, посудой, какими-то статуэтками. Отдельно лежали внушительные, похожие на полицейские рации, мобильники и среди них одноглазый тусклый фотоаппарат. Какой странный ломбард. Обычно скупщикам сдают только золото. Продавец продолжал что-то недобро нашёптывать. Вите стало неприятно, даже теплая тяга ослабла. Он развернулся и вышел. Женщина с блестящими глазами все топталась у витрины, будто ждала Витю, чтобы продолжить разговор про спицы и мерседесы. — А что тебе интересно? — спросила она голосом заговорщицы, обдавая Витю странным запашком, напомнившим заветренный салат. — Фокусы, — честно ответил Витя. — А я в цирке как раз работала. — О, вот это круто! Я бы тоже хотел. — Именно фокусником. так этому учиться надо». «Ну, я немного тренировался, но давно не повторял». Витя очень захотелось в цирк. И чего он отца не попросил сводить его посмотреть на представление вместо магазинов. Пойдем ко мне?» — неожиданно предложила толстая циркачка. «Кстати, меня зовут Джулией». «По-иностранному?» «Ну, можешь просто Юлией звать или тётей Юлий». Женщина сладко вздохнула, будто вспоминая что-то приятное. «Джулия — это цирковой псевдоним. А тебя как зовут?» «А меня Витя. Джулия. Классное имя. Я уже, конечно, давно не работаю. Остался кое-какой реквизит. Хочешь, тебе подарю? Я бы принесла сюда, но у меня дочка одна дома. Она, кстати, примерно твоего возраста». Витя обернулся на гостиницу, высчитал окно их с отцом номера. Увидел за распахнутыми шторами только потолок с погашенным светильником. Сколько папа еще проспит. Джулия вдруг показалась милой. Он представил ее на арене, но не возрастной и тяжелой кадушкой, а молодой и тонкой, и как белая ее кожа сияет под софитами. Она в вязаном платье выдергивает нитку из подола, вручает ее зрителю из первого ряда и, кружась, распускает наряд до самого купальника. подкидывает в воздух цветные клубки, еще что-то вытворяет, и вуаля, платье снова на ней. Или жонглирует спицами, которые прямо в воздухе вывязывают длинный мерцающий шарф. Витя сморгнул видение и кивнул. Джулия радостно и властно схватила его за руку, как мама. «Я тут близко живу, буквально пять минут», — ласково проворковала она. Витя честно пытался запомнить дорогу. Но случилось то, что бывает, когда тебя куда-то ведет взрослый. Мозг не фиксирует ни названия улиц, ни какие-то приметы, чтобы потом самому можно было вернуться. Вите показалось, что пять минут растянулись на добрых полчаса. Успокаивала русская речь. Она звучала отовсюду. Мужчины говорили совсем чисто. Чище, чем Джулия. Церкачка заговорила, будто Витя думал обо всем этом слух. «Мы все говорим на русском. Тебе даже не понадобится твой словарик», — покосилась на поясную сумку. Мужчины после армии говорят совсем без акцента. Витя молчал, прикидывая, как далеко он ушел от гостиницы и тепла ломбарда. «Виталик, а что ты теперь любишь на завтрак?» Циркачка сильнее сжала руку Вити. «Я не Виталик». Витя высвободился и решил не отвечать на вопрос. «Да-да, прости». Женщина закивала, заколыхались сырые подбородки. «А дочку мою зовут Сашенька. Вот уверена, вы подружитесь». Из кривого переулка вышли на улицу пошире, прямую. Дома здесь тянулись сплошь, будто вагоны трамваев, а во дворы вели низенькие арки. Солнце било вдоль брусчатки, как прожектор. Блестели начищенные водостоки. Витя сразу представил, как было бы здорово забраться по этим трубам на крышу. Тут можно бегать поверху вдоль всей улицы, даже не перепрыгивая с одного дома на другой. Балконы тоже интересные, корзинки с кружевного железа, кое-где полные цветов. Церкачка выудила из вязанной сумочки фигурную железяку длиной с ладонь и воткнула ее в основательную дверь. Нарнули в подъезд так поспешно, будто убегали и прятались. Джулия неожиданно резво поскакала по лестнице. Вот что значит цирковая профессия. И на третьем этаже достала железку поменьше. И с этой дверью она не церемонилась. Воткнула ключ в скважину, крутанула, толкнула бедром, распахнула перед Витей. Прихожая напоминала кладовку, заставленную и заваленную чудаковатыми предметами. Сразу на входе Витя чуть не опрокинул то ли мусорное ведро, то ли корзину для бумаг. Из него торчали два пыльных ветхих зонта, чем-то напоминавших засушенных летучих мышей. Сверху были накиданы непарные перчатки, мятая газета и пестрые клубки веревок. Вот на таких и показывают фокусы. Чуть дальше фигурная вешалка кренилась под горбами одежды. Из-под мохнатых кардиганов и слипшихся дождевиков виднелся черный атлас. Не плащили циркового иллюзиониста. На самом верхнем крючке болталась детская клеенчатая курточка, вроде мальчишеская, у Вити похожая. Но циркачка ведь говорила про дочь. Тут дверь, ведущая в комнату, длинно и осторожно скрипнула. Показался край чего-то розового. Но маленькая хозяйка не торопилась выходить. Витя глянул на себя в зеркало. Какое-то старое, толстое, с черными пятнышками и желтизной в стекле. Разве лицо его такое страшное, чтобы бояться? Зеркало, наполовину завешанное шалью, как будто не хотело показывать Витю, но он присмотрелся. Обычная физиономия. Вспомнил, что зеркала завешивают не просто так. Слышал от мамы что-то про души умерших людей, но точнее вспомнить не мог. Все-таки любопытство в девчонке победило, и дверь распахнулась. Дочь церкачки напомнила Вите принцессу. Вся прозрачная, личико худое и длинная, будто потаевшая сосулька, волосы — светлый пушок, едва убираются за уши, в глазах прыгают огонёчки. При виде матери и Вите на лице Сашеньки сначала проступил ужас, потом что-то вроде любопытства. Девчонка, крадучись, вышла из гостиной, и Вите показалось, что она хочет его потрогать. На Сашеньке был грязный вязаный сарафан, когда-то розовый. На цеплячьей шейке — крошечный серебряный крестик на разлохмаченной нитке. Сашенька нервно шевелила пальцами. На указательных поблескивали кольца из цветного бисера. «Сашенька, смотри, кого я нашла!» Торжественно объявила циркачка и защелкала дверными замками. Витя обернулся и бросился было к двери. Внутренний голос подсказывал бежать. Но девчонка вдруг заверещала, словно прибор, подающий сигнал тревоги, а потом скороговоркой выпалило что-то звонкое, радостное, возможно, приветственное. «Проходи, Виталик, не стой на пороге!» Джулия мягко подтолкнула Витю к Сашеньке. «Я Саша, Сашка-проболташка, заболтаю до смерти!» У девчонки оказался очень приятный голос. А она думает, что ты, Виталик, поиграйте пока!» – велела Джулия и скрылась в туалете. В Витином воображении возникло отцовское твердое лицо, насупленные светлые брови, сжатые в линию рот, хрустальные сердитые глаза. Витя подергал дверь, закрыта на ключ изнутри. И как вообще он здесь оказался? Ладно, если бы его привела сюда тяга к золоту. В таких случаях он всегда выбирается, а тут? Стало так страшно, что на глаза навернулись слезы. Может, это Сашка умеет открывать? Теперь она была похожа на собачонку. Вертелась в прихожей, точно принюхивалась, но близко не подходила, соблюдала дистанцию. «Как мне выйти? Я домой хочу», — сказал, имея в виду гостиницу, но теперь захотелось в настоящий дом, к маме. «Помоги открыть, выпусти меня». Сашка втянула голову в костлявые плечи, съежилась вся, покосилась на замки, потом на дверь в ванную комнату, откуда доносилось неспешное журчание — Замотала головой. «Сейчас не получится. Может, позже?» Задумалась крепко. «Позднее лучше звучит, чем позже. Может, позднее?» Странная какая-то. Говорит-говорит, то шипит тихо, то вдруг выдаст что-то звонкое и четкое, как радиоведущая. Когда Джулия вышла из туалета, Витя и Сашка сидели в маленькой гостиной. Здесь было тесно и душно от пухлой мебели. Мальчику сперва показалось, что диван и кресло тоже связаны на спицах, но они просто были упакованы в рыхлые пледы и покрывало. На полу круглые ажурные половички, а на тумбе на боку коробка, в каких продается бытовая техника. Внутри вязаные не то игрушки, не то цветочки, закрытые плексигласом. Наверху и по бокам что-то вроде коричневого шарфа. Чуть позже Витя понял, что эта штуковина заменяет телевизор. «Что вы хотели мне показать?» Витя старался говорить спокойно, хотя все его нутро кричало. «Я?» — удивилась Джулия, как будто искренне. «Реквизит для фокусов», — напомнил Витя. «А, ну так его искать надо. Куда же я его убрала? Давно это было». На этих словах Джулия уставилась на собственные пальцы и принялась загибать их по очереди, будто и правда считала. «Ну, тогда я пойду». Завтра вернусь. Могу в это же время, затараторил Витя. Так значит, завтра, на том же месте, в тот же час пропела Сашка. Нет, ты останешься. Хватит болтаться не пойми, где. На улице вредно находиться слишком долго. Витю злила необходимость говорить с циркачкой вежливо, но он боялся повысить голос понимал, что тогда не сможет себя сдержать, задрожат губы, навернутся слезы. Поэтому он только судорожно сглотнул. «Ты у меня больше не заболеешь», — пообещала циркачка и ушла на кухню. «Теперь я этого не допущу». Витя проводил Джулию взглядом. В том, что она чокнутая, он уже не сомневался. Можно было закричать. Вдруг соседи услышат и вызовут полицию. А может, и не вызовут. Кто знает, какие тут порядки. Папа учил. В случае чего надо выскакивать в подъезд и орать во весь голос пожар. Но если бы удалось выйти из квартиры, уже и кричать бы не пришлось, рванул бы, что есть силы отсюда. Надо найти подсказку, как обхитрить обманщицу. Витя огляделся. Над диваном, обвязанные кружевцем, висели фотографии пацана, немного похожего на него самого. Улыбка до ушей, светлые волосы зачесаны на бок, а рубашечка наглажена так, что о воротник порезаться можно. Полувоенная с погончиками и карманчиками. «Витя тоже хотел бы такую. Можно даже не спрашивать, кто это». «Виталик!» Сашка сделалась серьезной: «Твой кошмарик!» «Твой брат?» «Где он сейчас?» Витя искал в Сашке союзницу, но голос его звучал резко. «Сбежал от вас?» «Умер!» «А потом сбежал!» Сашка забилась в угол дивана, как зверек, Прикрыла фиолетовые синяки на ногах пледом. «Как это?» «Ну, мама уже приводила Виталика после того, как он умер. Несколько раз». «Так не бывает. Если человек умер, его нельзя привести. «А как же ты?» «А что я?» «Привет-привет, друзья!» Сашка усмехнулась по-взрослому. «У нас в студии Виталик. Он умер, но пришел к нам в гости». «Меня Витя зовут?» Он махнул рукой на портреты в кружевах. «Я не тот пацан с фоток». «Да знаю я!» «Но пока ты здесь, ты Виталик!» «И лучше не спорь с мамой. Может, тогда не будет таскать за волосы». Сашка глянула оценивающе. «А вот за уши запросто. И рука у нее тяжелая и злая». «Так, а что стало с тем Виталиком, которого твоя мама приводила?» «С каким именно?» Сашка дурашливо ухмыльнулась. В комнату, неся перед собой полную ложку, подставляя под нее пухлую ладонь, вошла Джулия. Ступала она медленно, будто по канату. «Давай выпьем лекарство, котеночек!» Витя не сразу понял, что котеночек — это не Сашка, а он сам. Джулия подступила вплотную. В ложке плавало что-то мутное и желтое. «Я не болею ничем!» Витя отскочил к окну. «Это ты так думаешь!» Церкачка подняла резенькие бровки. На лбу ее словно отпечаталась рифленая подошва. «А ну, открывай рот!» Витя обернулся. С третьего этажа не выпрыгнуть. Хотя можно сбежать по пожарной лестнице. Не успел обрадоваться, как заметил, что форточка заколочена кривыми гвоздями. Джулия хватанула его за плечо. «Не буду!» Витя ударил снизу, по руке с лекарством. «Сама пей!» «Ах ты, гадёныш неблагодарный!» Расшипела Джулия и треснула Витю липкой ложкой по лбу. Витя такого не ожидал и к своему стыду вдруг разрыдался. Не столько от боли, сколько от обиды. «В следующий раз я тебе и эту суспензию в горло залью, и таблетки горькие жевать заставлю». «Суспензия, суспензия, какое смешное слово!» В полголоса сказала Сашка. «К такому попробую еще рифму подбери». Когда Джулия проходила мимо Сашки, та уставилась в одну точку и стала похожа на куклу. А как только на кухне зашумела вода, отмерла и проворно слезла с дивана. «Не плачь, я куплю тебе калач!» Сашка приложила к Витиному лбу ладонь, точно мерила температуру. «Не реви, куплю три!» «Отстань, чокнутая, и мамаша у тебя куку. «Да уймись, я тебе говорю! Дождь будет из-за тебя, и все утонем, а я плавать не умею!» «Когда мама уснёт, я включу нам хорошие песни, и тебе станет веселее. Все могут короли, все могут короли», – пропела Сашка. Витя подумал, что вязаный телевизор не может издавать звуков, и песня, наверное, у девчонки в голове, как у всех придурочных. Но вслух ничего не сказал. Когда других Виталиков забирали, мама страшно кричала. Сашка вылупила глаза, разинула перекошенный рот и изобразила немой крик. А один раз Виталик снова умер. Витя шмыгнул носом. Вдруг показалось, что он тоже вязанный на спицах, дернет паучиха за нитку, распустит его, сплетет какой-нибудь покрывальце и будет им согревать свои толстые ляшки. «Он и правда чем-то болел», — грустно вздохнула Сашка. «Нужны были лекарства, наверное». Не из маминой коробки, а из настоящей аптеки. Он не разговаривал, просто плакал все время. Сашка поцеловала Витю в лоб шершавым холодным ротиком. Прям как ты, был он без утешен. Мама его даже не била, такой он был слабый. Это она сделала. Витя легко развернул Сашку и указал на сизые зеленые пятна, сплошь покрывавшие лопатки. Это сапогами! «Неприятно, конечно, но лучше, чем книгой. Ей как ударит по голове, так меня рвет два дня. А знаешь, что за книга? Откуда мне знать?» Витя мысленно перебрал книжные корешки на маминой полке. Потом школьные учебники, выпуски юного фокусника у себя на столе. «Детство, отрочество и юность!» Сашка прыснула. А у нас в шкафу и другие книги этого писателя есть. Некоторые вот такенные. Не все понимаю, что-то пропускаю. Вот взрослею с толстым, дорогие друзья». Витя знал, что в комнате они с девчонкой вдвоем, но на всякий случай поозирался. Никаких друзей, естественно, не было. «Саш, а ты в школу ходишь?» – спросил он шепотом, понадеявшись, вдруг удастся через девчонку передать записку учительнице. Нет, я на домашнем мультиобучении. Гордо сказала дочь церкачки, зачем-то воздев указательный палец. Кольцом хвастается, подумал Витя. И хотел было уже спросить, что это за обучение такое, о котором он никогда не слышал, но Сашка продолжила. Я мультики просто смотрю целыми днями. На них и учусь. Шутишь? поразился Витя, почесывая шишку на лбу. «Нисколько!» Сашка вновь уселась на диван в позе примерной ученицы. Уставилась вязаная вязаный зомбо -ящик и тут же засмеялась. Заразительно, но не слишком громко. Витя тоже взглянул на экран. Но никаких мультиков там не было и быть не могло. Вздохнул. «Купился?» — Сашка хихикнула. «Думал, я совсем чокнутая. Сашка-заболташка, а не дурашка. Я вообще-то в шестом классе. Правда, экзамены за меня другая девочка сдает. Мама из квартиры меня не выпускает». Витя подумал, что у Сашки... тоже есть свой секрет. Даже покруче, чем списывание. И обрадовался. Наверное, он со своей тягой к золоту кажется посторонним, таким же прибабахнутым. «Дети, обедать!» — послышалось из кухни. На кухне оказалось очень грязно и тесно. Весь угол занимала дровяная плита. Такие Витя видел в некоторых домах в штормовом. Побелка вся засалилась, а на конфорках, где обычно готовили, выселась целая гора пыльных кастрюль и сковородок. Казалось, ткни туда, и все это железо обрушится на пол. По соседству на газовой плите перекипало что-то белое и мутное. «Ешьте рагу под соусом бешамель, пока горячее». Джулия стукнула по столу переполненной тарелкой. От толстых макарон шел густой пар, и они разваренные, выползали на скатерть. Сашка тут же их подхватывала ловкими пальцами. Она воровато поглядела на Джулию, а потом шепнула Вите. «Столько еды бывает только при Виталиках». Джулия тем временем выставляла на стол маленькие миски, похожие на кошачьи. В одной — черные сухари, в другой — мелко порубленные соленые огурцы, в третьей — какие-то клёцки. Витя надеялся, что Джулия накроет угощение алым платком, а когда сдёрнет его, появится нормальная еда, какую готовит мама. Но нет, никаких фокусов. Витя понюхал главное блюдо, а зацепил ложкой варево. Соус бешамель был похож на обычный майонез. «А вы правда работали в цирке?» — вежливо поинтересовался Витя. «Да», — почти пропела Джулия. «В кассах». «А фокусы?» «Вы сказали, что умеете». Голос Вити треснул. «Ой, да ради бога!» Джулия нагнулась к Вите, провела пустой ладонью перед его глазами и потянулась к его уху. Витя дернулся и крепче сжал ложку. На этот раз, в случае чего, ударит первым. Но циркачка лишь коснулась виска и демонстративно подбросила монетку, которую, наверное, заранее спрятала между пальцами. «Ешь давай, тебе нужно хорошо питаться». Джулия достала с полки две пиалы и плеснула туда половником серой воды из кастрюли. Бульон очень полезен. Сашка вцепилась в свою порцию и, причмокивая, выпила мучнистую воду, в которой варились макароны. Витя демонстративно отодвинул ужин и чуть не заскулил от горя. Ему стало жалко себя, а еще больше — Сашку, которая теперь казалась ему дрессированным зверьком. Может, все таки закричать? садануть коридорной вешалкой в дверь, заколотить чем-нибудь тяжелым по батарее. Больше всего сейчас он хотел двух взаимоисключающих вещей. Чтобы папа ворвался в квартиру Джулии и забрал его, и чтобы папа спал крепким сном в номере и не узнал бы до самого Витиного возвращения, что его держала в плену добрая тётя. Вдруг золото на груди потеплело. Не так, как бывает, когда Витя чувствует зов, а по-другому. Фасолинка на шее словно пеленговала Витю на местности и посылала сигналы. Может, папа услышит этот беззвучный писк? Или даже мама? Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ничего, когда-нибудь циркачка уйдет, может, в ломбардос, или на работу, или в магазин. А он сбежит и Сашку с собой позовет. Бегает он, будь здоров. — Как ты можешь это есть? — тихо спросил Витя. В моей любимой книжке написано, что голод — самый лучший повар. Ты, Витя, слишком разборчивый. Пока что. После ужина церкачка проводила Витю в маленькую комнату. У окна старый письменный стол, на нем кривые журнальные стопки. Витя прочитал название «Коммунист». Пыльный кубик Рубика, мутный стакан с рассохшимися карандашами. В углу узкая кровать с кованой ажурной спинкой, рядом раскладушка. Джулия указала на волглое белье, смахнула кусок ватки с бурым пятном. «Вот твоё спальное место. Всё, как было при тебе в последний раз». Сморщила лицо в полуулыбке и уже в дверях запела дворовой кошкой. «А-а-а, Люли, Гули, а а, а люли, «Котёнок лежит, а матушка-кошечка шьет рубашечку» — «Литовский». Джулия откланялась и хлопнула дверью. Раскладушка оказалась Сашкиной, а спать на кровати, как потом рассказала дочь циркачки, разрешалось только Виталиком — живым и мертвым. Эта мысль не давала покоя, и Витя ворочался всю ночь — Поскуливал, как от зубной боли, переворачивал подушку, перекладывал ее в ноги, хотел обмануть кошмариков. Казалось, прежние Виталики смотрят на него с потолка. И чего им не спится на кладбище? Вот в штормовом, а в мертвом детском саду все такие спокойные, такие симпатичные. Например, малышка Ия, чья бабушка лечила пневмонию борсучим жиром и не разрешала давать антибиотики к девочке. Пухленькая Ия широко улыбалась на фотографии, показывая миру свои первые шесть зубиков. Или, например, близнецы Варвины. Их достали уже мертвыми из красивой молодой и узкобедрой тети Иры. Им даже не успели дать имена. Варвины лежат, себя полеживают у самого обрыва. По-своему им даже хорошо. Они дома. А вот сезонный ветерин друг Уханчик считал, что если умирает ребенок, значит его забрал дьявол где-то пожиратель, и единственное спасение здесь подмена. Прежние якуты уносили младенца в чужую семью, где он воспитывался до определенного возраста, а в колыбель укладывали кутенка. Тот щеночек всегда заболевал и умирал, а ребенок в чужой семье вырастал крепким и здоровым. Но в штормовом не особо интересовались якутскими обычаями, не боялись дьявола. Может, поэтому кладбище там такое большое, похожее на разросшуюся детскую площадку. Сварщик дядя Миша приваривает к маленьким оградкам старые диски от бульдозеров. Получается даже красиво. Витя хотел было укрыться с головой колючим одеялом, но так комната пугала еще больше. Поковырял матрас. А вдруг найдет тайник кошмарика, и там окажется какая-нибудь отмычка. В фильмах любой замок можно было победить шпилькой для волос или скрепкой. Под подушкой Витя нащупал обломок сухарика, но мусолить его побрезговал. Надо было все таки поесть стряпню циркачки. Наконец, стала одолевать дремота. И тогда в комнате появился медведь. Это Витя его позвал. Вспомнил мужиков с ружьями, которые не хотели выпускать их семью из штормового. И тогда раздался рык, что аж земля задрожала. Казалось, только медведь-великан может вырвать Витю из лап циркачки. Она во сне тоже появилась. В красном сарафане, похожая на гигантский помидор бычье сердце. В огромном, как лосиные рога-кокошнике и в белых сапожках на каблучках. Выкатила из темного угла трехколесный велосипед. на каких цирковые мишки в юбочках колесят по арене. Медведь встал на задние лапы и разинул пасть, будто выпускал из себя еще одного зверя. Смял велосипед и бросил к ногам циркачки металлический узел. От этого звона Витя и проснулся. Ночью он все-таки плакал. Веки были тяжелыми, чужими, резиновыми. В комнате предрассветные сумерки. Джулия суетилась у стола. Вытянула большой картонный короб и принялась доставать из него стопки круглых кружевных не то салфеточек, не то половичков. Утрамбовывала все это в сумку на колесах. То ли от узловатых кружавчиков, то ли от вздыбленных начёсом волос Джулии плыл запах лаванды. Витя закрыл глаза, чтобы не выдать своего пробуждения. Возня длилась недолго. Потому, какое слабенькое тепло исходило от шеи циркачки, Витя понял, что под воротником в вязаных розочках у нее тоненькая золотая цепочка. Такую и в ломбард не сдашь. От Джулии, как от остывающей печки, стелился угар. Когда резко похолодало, Витя понял, что Джулия ушла. Соскочил с бессонной своей кровати, рванув в прихожую, заперто на ключ снаружи. Услышал, как хлопнула подъездная дверь. «Сашка, надо будить девчонку». Витя напялил кроссовки, какие-то они несчастливые у него, получается, повесил Наталью сумку, про которую он совсем было забыл, и рванул в комнату. Теперь Витя не мог передвигаться обыкновенно, только бегом. Подскочив к раскладушке, громко кашлянул. «Ну, чего тебе? Рано же еще. Плаксивым голосочком возмутилась девчонка. Саша, а куда твоя мама ушла? Надолго?» «На рынок. Пока не продаст все не вернется, зевнула Сашка. «Так что у нас целый день». Сашка откинула одеяло, забралась ногами на стул, с него — на стол. Прижалась к стене, подняла руку и вытянулась, как досочка. Витя не сразу заметил, что рядом с гординой висит желтая пластмассовая коробка. Сашка коснулась кончиками пальцев регулятора громкости и в комнате зашипела, заговорила. Ты знаешь перевод этой песни? А мог бы и прочитать перед эфиром». Сердитый голос один в один, как у Сашки. «Ну вот, опять претензия», — ответил мужской голос с хрипотцой. «Претензия!» Сашка, перекрикивая радио, спрыгнула со стола. «Суспензия! Претензия!» «А я всю голову сломала над рифмой!» Она потрепала Витю по макушке и натянула поверх серых майки и трусов вчерашний розовый сарафан. Несколько раз наклонила голову влево, вправо, назад, вперед, Ухватилась пальцами за острые плечики и стала вращать получившимися цеплячими крылышками. Дышала глубоко и сосредоточенно. «Ну чего ты фигнёй занимаешься?» Витя дёрнул девчонку за лямку сарафана. «Бежать надо!» Водох глубокий, руки шире, не спешите три-четыре, прохрипела Сашка незнакомым голосом. Да ну тебя! Витя отошел к окну, встал на цыпочки. Не показалось ли? Да, точно. Раздёрнул задубевшие деревянного цвета шторы, ухватился за крышку стола, попробовал сдвинуть с места. Нет, слишком тяжелый. переложил на раскладушку книги, журналы, выдернул ящики, набитые каким-то хламом. В одном брякали разрозненные детальки, похожие от моделек самолётов. Сделал новый подход. На этот раз ножки стола со скрежетом, оставляя на полу глубокие царапины, неохотно сдвинулись. За столом обнаружилось не окно, а балконная дверь. Витя дернул за ручку, стекла содрогнулись. С рамы полетели струпья пожелтелой краски. Балкон, видимо, не открывался годами. Дверь распахнулась только с третьей попытки. В комнату хлынул прохладный воздух. «Что ты наделал?» — завизжала Сашка. «Закрытое окно — это мой здоровый выбор!» «Чего?» — Витя от такого выпада чуть не сел на косо стоявший стол. «Того, Витя, Виталик!» Сашка отшатнулась от балкона и закуталась в одеяло. «Снаружи все является переносчиком гадких болезней. Минингит, трихомонад, перегар». Витя ухмыльнулся. «Что это еще за болезни такие?» «Так ты еще и не знаешь». Сашка повела носом, точно принюхивалась. «Да все я знаю, заболеть можно везде, но на улице нам ничего не будет». «Ты сбегаешь, Витька». Рот Сашки обиженно скривился. «Ты со мной?» Витя полной решимости протиснулся в полуоткрытую дверь и ступил на балкон. «Балкон» — это, конечно, громко сказано. На деле за дверью обнаружился узенький выступ, огороженный кованой решеткой для цветов. Так вот, как вблизи выглядит то, что Витька, проходя по улице, принял за корзины. Передвигаться здесь можно было только приставными шажками. «Мы все умрем, послышалось из комнаты. «Сидит девица в темнице», — — прокричал Витя через плечо. «Это ты, Сашка!» «Из-за тебя я надышалась этим!» Сашка медленно просочилась между балконной дверью и столом, осторожно высунулась на улицу. «Когда ты гуляла в последний раз?» Витя подвинулся, уступая немного места. «Не помню. Может, лет пять назад». Сашка сбросила одеяло и косолапо встала рядом с Витей. «Уже и забыла, что это круче телевизора с мультиками». И уж точно круче твоего радио. Ладно, лучше умру от заразы, чем от мамочкиного сапога». Она передернула плечами, не в силах оглянуться на комнату. Теперь Сашка вновь напомнила Вите принцессу. Бледная и бедная. ее потряхивало от внезапной свободы. Витя засомневался было, стоит ли брать ее с собой, но тут же мысленно отругал себя. «Нельзя оставлять девчонку с чокнутой циркачкой». Справа от балкончика манила пожарная лестница, ржавая и шаткая. Витя дотянулся до нее левой рукой, задрал ногу, подтянул себя на край кованой решётки, случайно спихнул горшок с высохшим цветком. Тот кувыркнулся и грохнулся об асфальт, точно взорвался. Сашка взвизгнула. Она так перегнулась через ограждение, что Витька испугался. Сейчас полетит вслед за горшком. «Не смотри вниз, давай за мной!» Скомандовал и заторопился. Свобода звала Витю. Казалось, лестница сама, как эскалатор, движется. Надо только крепче хвататься руками за перекладины. Мысленно он опережал события. Спрыгивал на брусчатку, ловил девчонку и, схватив ее за руку, тащил прочь. Когда под подошвой спружинила предпоследняя ступенька, Витя задрал голову. «Не может быть». Сашка так и стоит на балкончике. Как подвядшая белая гвоздичка в пустой корзине. рвануть бы без нее. У Вити еще оставались силы, несмотря на плохой сон и голод, и сейчас они внезапно собрались, сконцентрировались. Он глянул на полустёртые булыжники тротуара, до которого оставалось всего ничего, и полез обратно. «Сашка-напугашка, ну ты чего зависла?» Витя сделал лицо, как ему самому казалось, очень доброе и ласковое. Сашка молчала. Трогала кованные завитки ограждения, будто перебирала возможные варианты развития событий. Если она останется в квартире, умрет от налетевших, как невидимая мышкара бактерий или побоев матери, потерявшей очередного Виталика. А если дотянется до лестницы, сумеет не сорваться и ступит, наконец, на чуждую территорию, что тогда? Если тебе не понравится, обещаю, я провожу тебя обратно. Витя поозирался по сторонам. На улице никого. Он пытался выглядеть спокойным, но все же заметно нервничал. «Ну давай же, не бойся!» Он с лестницы протянул Сашке руку, испачканную ржавчиной. Но девчонка юркнула в комнату и, кажется, закрылась шторой. «Ну и фиг с ней, с этой пиголицей. «Только время зря потратил!» Внезапно из квартиры донёсся грохот. «А что, если церкачка вернулась?» Раньше Витя и представить не мог, что женщина по имени Джулия будет вызывать в нем такой страх. Вот чего он прежде боялся. Оказаться у доски, когда не готов и не понял тему. Встретиться с плохой компанией в глухом переулке, где могут и убить, и что хуже, унизить. Хуже, потому что не бывает так, чтобы унизили и отстали навсегда. Нет, обязательно захотят повторить. Об этом все время говорят в «Криминальной России». Еще Витя боялся старых шахт и медвежьих берлог. Но циркачка... «Друзья, нет ничего невозможного!» Сашка вернулась из квартиры, как чертяга, в красных сандалиях и с радиоприемником в руках. «Да зачем тебе это?» — крикнул Витя, а про себя отметил, что обрадовался Сашке. «Я тебе новый Sony подарю, или Panasonic. У папы в магазине целая коробка таких». «Правда?» Сашка с сожалением глянула на провод, волочившийся за коробкой, будто кручёный хвостик с вилкой на конце. Или кривда. Да правда, правда. Сони в секстильон раз круче этой штуковины. Сашка бережно поставила радио на приступку, задышала глубоко, как полчаса назад во время зарядки. Она раскраснелась, дрожащими руками пригладила волосы на висках, как будто этот пушок мог помешать ей перелезть на лестницу. Опираясь ладонью о кирпичи стены, забралась с ногами на балконное ограждение. И, как учил Витя, ухватилась за поручень, шатко побалансировала, вся растопорщилась, будто собираясь сесть на шпагат, и неожиданно замерла. «Я хочу назад, Витька!» — взвизгнула Сашка. «Ну ты сопля, а! Вот и связывайся с девчонкой. Давай сюда свою культяпку». «Оставь меня! Я лучше умру дома, чем на скамейке от какого-нибудь Никерса!» «Ну ты и дурында, Сашка! Сразу видно, что экзамены за тебя кто-то другой сдает. Вздохнул Витя, вспоминая, как легко и быстро перед отъездом он взлетел по лестнице на пятый этаж по зову золота. Сашка то ли взвыла, то ли зарычала. Буквально через пару секунд Витька уже держала ее поперек живота. Сашка качнулась, отлепилась от корзинки, прижалась к Вите... который сам, казалось, еле дышал, два или три болта, державших лестницу, выбило из стены. Они прощёлкали по кирпичам, и ступени заколотила дрожь. «Я лезу первой, а ты за мной. Ты же дочь циркачки, в конце концов!» «Да кассирша она!» – процедила Сашка сквозь маленькие зубки, а потом затараторила не своим голосом. «Аш туреяу двиратука!» «У меня был велосипед. Одно колесо не вращалось. Я проехал через задний двор, и я поймал сотню зайчиков». Литовский «О, зря я словарь покупал!» – крикнул Витя, стараясь спускаться не слишком быстро, чтобы Сашка не отставала. «Ты у меня теперь будешь переводчиком». Симта Зуйку «Сто зайчиков я поймал». «Сто зайчиков я поймал». Литовский Под стишок Сашка двигалась быстрее и даже пару раз чуть не наступила Вите на пальцы. Шаткая лестница слабо покачивалась. Наконец Витя спрыгнул с радостным юху и приготовился ловить Сашку. Но она вроде как уже не боялась. Шагнула с последней перекладины сама. Теперь бежать, что есть силы. У Сашки на редкость спокойные глаза. Удивительно, совсем как папины, похожие на море в штиль. Тут Витя спохватился, не спросил у девчонки про свидетельство о рождении. Мама всегда говорила, что в любой ситуации, кроме пожара, когда есть уже угроза жизни, важно не забыть папку с документами, ту, где зеленые и красные корочки. Ну да уже ладно. От одной только мысли о возвращении в квартиру Виталиков у Вити скрутило живот, будто внутри ворочалась толстенная змея. На улице не было ни трамваев, ни автобусов, ни машин – За все время мимо проехали, дребежа звоночками, только два пожилых велосипедиста. Витя хотел было спросить у них дорогу к ломбардосу, но побоялся. Кто знает, что у здешних чокнутых взрослых на уме. Запыхавшись, они с Сашкой перешли на быстрый шаг. Витя ждал, что рано или поздно почувствует знакомое тепло ломбарда, которое и вытащит их из этих средневековых лабиринтов. Но дурацкие ноги завели в какие-то бесконечные рыже красные переулки с домиками в два-три этажа, которым, по ощущению, от ста 100 до тысячи лет. Впереди какая-то обшарпанная арка, доносится гул, и голоса, и топот копыт, и громыхание и кастрюль. Через минуту оттуда прямо на них вылетела лошадь, а на ней самый настоящий рыцарь в доспехах и с мечом. Витя помотал головой. «Это все сон». Надо проснуться».